«Трам-там-та-ра-ра, трам-та-та-та, трам-та-та-та, трам-та-та-та-та». И на потолке глухо отдаётся равномерный топот маршировки. «Трам-та-та, трам-та-та. Являйся теперь к директору». Алексей Иванович, конечно, спросит о книге. «Зачем? Да почему?» И все из-за этого задавалы, Юрки скаута Он всё фасонит. Определенно буржуазный тип. Раздался звонок. Тишина разорвалась хлопанием многочисленных дверей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 Генка протолкался сквозь толпу ребят и стал против Юры. «С ним вот как надо!» Он полез драться, но Миша удержал его. «Постой! Вот что, Стоцкий!» обратился он к Юре. «Ты должен извиниться перед брошей». «Что?» Юра удивленно вскинул тонкие брови. «Я буду извиняться перед уборщицей? Обязательно!» «Сомневаюсь!» усмехнулся Юра. «Заставим!» твердо сказал Миша. «А если не извинишься?»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 Генков встал и, размахивая руками, начал говорить. «Юра Стоцкий опозорил наш класс. Он назвал тетю Брошу старой дурой. Это безобразие. Теперь не царский режим. Небось, Алексея Ивановича он так не назовет, побоится. А тетя Броша простая уборщица. Так ее можно оскорблять? Пора прекратить эти барские замашки. Вообще, скауты за буржуев. Предлагаю исключить Стоцкого из школы». Потом поднялся Слава.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 «Стоцкий обругал тетю Брошу потому, что считает себя выше ее. А чем он выше тети Броши? Я думаю, ничем. Она 30 лет работает в школе, приносит пользу обществу. А Юра сидит на шее своего папеньки, в жизни еще пальцем о палец не ударил, а уже оскорбляет рабочего человека. Я предлагаю, Юра Стоцкий должен извиниться перед Брошей, а если он не захочет, передать вопрос Вучком». Пусть вся школа обсуждает его поступок. Классное собрание постановило обязать Стоцкого извиниться перед тетей Брошей.